посещавшиеся более скромной сухаревской публикой. Тут игры не было, значит, и ворони заходили. Я подружился с Григорьевым, тогда еще молодым человеком, воспитанным и образованным самоучкой. Жена его, вполне интеллигентная, стояла за кассой. Я садился обыкновенно напротив от входа, у окна, за хозяйский столик вместе с Григорьевым и беседовал с ним часами.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 Цепочек и портсигаров. Карамилы и карманники очень соболезновали. Сколько добра-то у нас пропало, Оно ведь все наше добро-то было. Ежели бы знать, что умрет Андрей Михайлович, Прямо голыми руками бери».